Глава восьмая. Ричард сделал третий большой глоток из бутылки и сказал «Это не водитель автобуса». «Насколько ты уверен?» – спросил Петерсон. «Сколько денег получают эти ребятишки за свой мед?» «Насколько нам известно, 200 баксов за грамм, и мы полагаем, что они перевозят его в пикапах, а туда помещается очень много граммов. Значит, они могут позволить себе нанять специалиста». Профессиональный убийца, который днем работает водителем автобуса – это очень маловероятная комбинация. Ладно, согласимся, что водитель ни при чем, и мистер Джей Нокс чист как слеза. Ты можешь поручиться за всех посетителей тюрьмы? Мы за ними следим. Они снимают номера в мотелях, садятся на рисовые автобусы, которые ходят до тюрьмы, и возвращаются на следующий день, уезжают. При малейшем изменении стандартной схемы мы оказываемся тут как тут. Где находится свидетельница? У себя дома. Ее зовут Джанет Солтер. Очень милая старушка. Настоящая бабулька из детской книжки. К нашему счастью, ее дом находится на улице с тупиком. И одна из наших машин блокирует въезд днем и ночью. Ты ее видел? Мало. Мы это понимаем. Вторая машина стоит перед ее домом. Третья припаркована через улицу. Парни следят за подъездами с тыла. Кроме того, с дамой находятся наши лучшие сотрудницы. Минимум четыре одновременно. Две спят. Две следят за ситуацией. Когда суд? Если повезет через месяц. И она отказывается уехать. Вы могли бы спрятать ее в отеле. Например, на Карибах. Я бы предложил ей именно такое решение. Она не желает уезжать. Она невероятно упряма. А она понимает, какая опасность ей угрожает. Мы ей объяснили, но она хочет сделать все правильно. Говорит, это дело принципа. Молодец. Педерсон кивнул. Мы только выиграем, потому что сможем прижать всю компанию. Но... Одновременно это создает дополнительные проблемы, поскольку отнимает огромные ресурсы. А вот почему вы ведете себя так сдержанно и не вступаете в конфронтацию с байкерами. В данный момент вам просто не хватает сил вести с ними полномасштабную войну. И потому что мы не можем настраивать против себя присяжных. Нельзя давать защите шанс заявить, что это дело является частью кампании против байкеров. Кроме того... Они совсем не дураки и ведут себя тихо. Строго говоря, как отдельные личности, они пока не сделали ничего плохого. По крайней мере, публично. На самом деле, как раз наоборот. Я видел фотографии. Именно, не стал спорить Петерсон. Складывается впечатление, что какой-то добропорядочный горожанин забил до смерти типа из их компании. Часы на холодильнике продолжали тикать и показывали без пяти двенадцать ночи. Осталось 52 часа. Луна за окном забралась высоко на небо, и снег, лежавший на земле, залило яркое сияние. Неподвижный воздух был таким ледяным, что Ричард чувствовал, как он пытается пробраться внутрь сквозь стены дома. Между окнами и тем местом, где тепло от железной печки набрасывалось на холод, прогоняя его назад, была ничейная полоса Примерно фут шириной. «Холланд в состоянии справиться с вашей проблемой?» Поинтересовался Ричард. «А почему ты спрашиваешь?» «Первое впечатление. Мне он показался немного не на месте. Холланд хороший человек». «Это не ответ». «Ты обсуждал начальство, когда служил в армии?» «Постоянно. С теми, кто одного со мной звания. «А мы одного звания?» Примерно. Каким же было твое начальство? Одни были хорошими парнями, другие — настоящими задницами. Холланд нормальный мужик, — сказал Петерсон. Но он устал от жизни. Его жена умерла, потом дочь выросла и ушла из дома. Он остался один, и у него что-то вроде депрессии. Я видел в его кабинете фотографию. Счастливые дни. Они были хорошей семьей. Значит, он в состоянии справиться с этим делом. Да, и ему хватает ума попросить помощи, когда он в ней нуждается. И кого он просил? Тебя. Ричард допил пиво, он согрелся, ему было уютно и тепло, и он чувствовал, что устал. И что я могу для него сделать? Лагерь для строителей устроили на старой военной базе. «Сказал Петерсон. Ты мне говорил. Мы хотим понять, что точно там было. Вы не знаете?» Петерсон покачал головой. «Ее построили давным-давно, и там стоит одно каменное сооружение, размером и видом, похожее на дом. И все?» «Еще есть длинная прямая дорога, которая ведет к строению, стоящему в полном одиночестве в прерии. Размером с дом? «Меньше моего». «Какой он формы?» «Квадратный, прямоугольный, как дом». «С крышей?» «Естественно». «Может быть, это пусковая ракетная установка?» «Таких в обеих докотах очень много». «Нет, это не оно». «В таком случае, может быть, все что угодно. Например, военные начали что-то строить, а потом бросили». «Мы так не думаем». «Старики кое-что помнят и рассказывают. Они говорят, что там несколько месяцев работала целая куча инженеров с серьезной охраной. Кроме того, туда постоянно кто-то приезжал или уезжал. Тебе не кажется, что это немного слишком для штуки размером с обычный дом?» «Я слышал и более странные вещи. Нам необходимо знать точно. Существует вероятность, что придется туда отправиться» и арестовать человек 100. Мы хотим понимать, с чем можем там столкнуться. Позвоните кому-нибудь? Например в военное министерство? Мы звонили. Сначала мы, потом Совет округа, за ними администрация штата. И что? Никто не получил никакого ответа. Сколько лет вашим самым старым старикам? Это важно? «Я хочу понять, когда шло строительство. Они видели тех инженеров собственными глазами? Или слышали про них от родителей или дедушек?» «Базе лет 50. «Сколько прошло времени с тех пор, как оттуда ушли солдаты?» «Нисколько». «Их там никогда не было». «Значит, это заброшенная база времен Холодной войны», пожав плечами, сказал Ричард. Вполне возможно, что строительство вообще не довели до конца. Знаешь, как это бывает? В какой-то момент идея кажется великолепной, но проходит немного времени, и она уже выглядит идиотской. Тогда подобные вещи происходили сплошь и рядом, поскольку стратегия была подвижной. Или просто никто не имел ни малейшего представления о том, что они делают. Поверь мне, там нет ничего особенного. «Каменный дом надежнее защитит от выстрелов, чем деревянный или трейлер. Но, насколько я понял, вы не собираетесь развязывать там войну?» «Нам нужно знать наверняка. Я не могу вам помочь. Я здесь никогда не служил. И не слышал разговоров про эти места. Ты бы мог позвонить каким-нибудь старым знакомым. У тебя же наверняка кто-то остался». «Я уже очень давно уволился из армии. Ты мог бы проехать на запад и взглянуть, что там такое?» «Каменный дом. Армейский камень ничем не отличается от обычного». «Тогда что там делало такое количество инженеров?» «Что тебя беспокоит?» «Мы подумали, а вдруг там имеется подземный бункер, и дом — это всего лишь вход». Возможно, они разместили свою лабораторию под землей. Тогда понятно, почему нет пожаров и взрывов в трейлерах. Они вполне могли превратить старую базу в настоящую крепость с запасами продовольствия, воды и оружия. Наша операция может превратиться в осаду. Нам это надо. Петерсон встал, подошел к столу и взял из холодильника еще две бутылки с пивом, из чего Ричард сделал вывод, что они прошли только половину пути или даже треть, если у него там упаковка из шести бутылок. «И это не все», — сказал Петерсон. «Кто бы сомневался», — заметил Ричард. «Мы закрыли их главаря, но руководство и контроль не прекратились. Иными словами, они продолжают функционировать. Значит, у него есть заместитель». Банды таким правилам не подчиняются. Тогда он каким-то образом поддерживает связь со своими соратниками. По мобильному телефону или тайно переправляет им письма. Нет. Ты уверен? Абсолютно. В таком случае через адвоката. Разговор один на один каждый день. Они делают вид, что обсуждают детали обвинения и все такое, а в действительности... Он выдает устные инструкции, которые адвокат отправляет по назначению. Мы тоже так подумали, но адвокат тоже не при делах. Откуда ты знаешь? Потому что в комнатах для свиданий имеются скрытые аудио- и видеокамеры. Для того, чтобы следить за беседами наедине между адвокатом и обвиняемым? Разве это законно? Возможно. У нас совсем новая тюрьма – а в некоторых федеральных законах, принятых недавно, полно лазеек. Но он же не федеральный заключенный. Ну хорошо, допустим, наши действия не совсем законны. Однако вы все равно это делаете. Да, ответил Петерсон. И мы не слышали ни единого слова, в котором содержались бы инструкции или даже намек на их бизнес. Никто не передавал записок, и никто ничего не записывал. Ты когда-нибудь слышал про четвертую поправку к Конституции? У вас могут возникнуть серьезные проблемы в суде. Примечание. Поправка запрещает произвольные обыски и аресты, а также требует, чтобы ордеры на арест имели основания и были санкционированы судом. Поправка также гласит о том, что в ордере должно быть четко указано, что именно является объектом поиска. Любые другие, найденные проводящими обыск предметы, пусть даже и незаконные, не могут быть изъяты и приобщены к делу. Конец примечания. Мы не планируем использовать то, что услышали. Прокурор ничего не знает. Мы просто хотим быть готовы, если они решат напасть на свидетеля. Это исключительно инициатива полиции. С вашей свидетельницей все будет в порядке. Вы обложили ее ватой. Продержаться нужно месяц. Но, конечно, вам потребуется немного больше проработать. Не более того. Мы участвовали в конкурсе, когда выбирали место, где будет построена тюрьма. Холланд мне говорил. «Как завод по производству «Тойот» или «Хонт». Мы были вынуждены пойти на компромиссы. Так всегда бывает». Персонал тюрьмы получает налоговые льготы. Мы построили для них дома и расширили школу. И что? А в самом конце нам пришлось подписаться на участие в их плане решения кризисных ситуаций. И в чем он состоит? Весь болтонский полицейский участок занимает места на заранее обозначенном периметре в миле от города. Все? Все до единого. Те, кто не на смене, и кто дома, больные и здоровые. Те, кто спят, и кто бодрствует. Ты серьезно? Нам пришлось на это согласиться. Ради благополучия нашего города. Плохо, сказал Ричард. Совсем плохо. Согласился с ним Петерсон. Если зазвучит сирена, мы должны все бросить и мчаться на север. Все мы. А это означает, что если сирена заводит в какой-то день в следующем месяце, нам придется оставить Джанет Солтер полностью без защиты.